Глава 8. Сквозь сжатые до крови зубы. Желтое море у мыса Шантунг. 28 декабря 1904 года. С затаенным чувством торжества, заметив, что русский флот не только не следует за ним, но в относительном беспорядке продолжает пока движение к югу, адмирал Тога через 10 минут одним резким маневром превратил отход своих отрядов в решительную атаку. Его целью стали уходящие от русской линии на северо-запад Россия и прикрывающий ее Рюрик, а также дымящие на горизонте за ними транспорты конвоя. Жертвы принесены. Но скоро мы посчитаемся за все, уважаемый господин контр-адмирал Руднев, и за Такиву, и за Иваты, и за Асаму, и за Такасага. И за 13 октября тоже посчитаемся. Сейчас вы будете платить мне по всем счетам». На лице адмирала Тога светилась таинственная улыбка, не выданная ни губами, ни выражением глаз, но о которой знал весь флот. Если Тога так улыбается, значит, он поймал победу. Руднев на громобое Принял японский поворот все вдруг от колонны русских броненосцев за выход из боя. Что и неудивительно, после потери за каких-то полчаса двух судов линии и при практически обреченном третьем. Конечно, это была победа, но совсем не та, что сегодня нужна. Это вновь нудные военные будни, это новая драка Стога, но уже совсем его англо-латиноамериканским приплодом. Это, наконец, возможное выступление Англии, что может сделать эту реальность даже пострашнее его, Карпышевской. Однако размышления над последствиями бегства Тога вскоре уступили место удивлению и даже раздражению. С трех святителей пока не поступало никаких приказаний относительно дальнейшего образа действий. В конце концов, преследовать открывающегося противника необходимо... Руднев прижал к глазам бинокль, вглядываясь в очертания дымящегося флагмана, и отрывисто приказал. — Вызовите святителей по телеграфу. Прошу разрешения преследовать. Прибежавший через пару минут лейтенант Егорьев озабоченно доложил. — Ваше превосходительство, не отвечает флагман, и Петропавловск не отвечает. — Продолжайте вызывать. — Смотрите, Селкферыч, они семафорят что-то на СИСО и победу, но за дымом не разобрать. Хотя, подождите, разобрал только адмирал и наш позывной. Похоже, дело не ахти. Господи, нет, не может быть. Господа, господа, срочно, телеграмма со Сляби. Вице-адмирал Чухнин передает командование контр-адмиралу Рудневу. Ну как же, как же я не понял сразу. К повороту, поотрядно, все вдруг, шестнадцать румбов на правый борт. Григоровичу принять командование отрядом броненосцев. Петрович затравленно проклинал про себя всех и вся и себя в особенности. До подхода Макарова было в лучшем случае около полутора-двух часов, да и то, если не произойдет ошибки в счислении или чего другого экстраординарного. Господи, как же верно подметил тогда Степан Осипович, что все решат, возможно, не часы даже, а минуты. А он, Руднев, почти десять минут не мог осознать, что с Григорием Павловичем что-то не так. Он никогда не потерял бы столько времени. Но шанс захлопнуть мышеловку пока еще есть. Похоже, что японцы идут узлов 14 или даже меньше. Руднев отдал приказ покалеченной России и прикрывающему ее Рюрику следовать на соединение с конвоем, ибо в погоне за Тога толку от нее уже не было. И отправил штурманов рассчитать для Макарова кратчайший путь перехвата отходящих на Сасеба отрядов Тога и Камимуры. Своим же трем крейсерам и Небогатову он приказал полным ходом преследовать правое крыло японской колонны с целью добить тянущегося за своими фусо. Броненосцам Григоровича и Небогатого уже спешно набирался сигнал об общей погоне, как вдруг крик вихрем ворвавшегося в штурманскую рубку лейтенанта Руденского разом перечеркнул все эти расчеты перходетельство сел федорович японцы увеличили ход и ворочают вдруг влево все к нам уже почти кормой встали что отставить сигнал григоровичу и небогатову заорал руднев кинувшись на мостик что что он делает ах ты ну гнида узкоглазая наебал урод хитрожопый в висках колотилась горячая душная волна затопила сознание Петровичу было стыдно и жутко. За десять минут его провели как мальчишку. Почти что киндермат. И ведь Узлов шестнадцать уже побежал. Неужели еще и пипец с транспортом? Он ведь не знает, что за горизонтом, Макаров. Для него главное транспорта, а нас он с хвоста чисто сбросил. Надо его задержать до Трампов, чтобы не перебил их и не удрал до подхода комфлота. Ну думай, думай быстрее, адмирал, хуев, мать твою! Григоровичу и Небогатову. Следовать к транспортам. Громадчикову, России, Рюрику, Новику и Мономаху. Телеграфам. Прикрыть тихоходные транспорта с зюит Ожидается атака главных сил противника. Великому князю немедленно отходить с большими крейсерами-лайнерами на Зюит полным ходом. Сейчас он убьет Россию с Рюриком. Затем наших бронепалубников разгонит. Видимость приличная. Подойти не даст. Раскатает. У Новиков есть шансик, но очень маленький. Григоровичу уже никуда не успеть. Узлов 12 на взгляд идут, все избиты. Мономах с соколиками на 10 минут закуска: Господи, сделай так, чтобы небогатов мог дать хотя бы узлов 16. Со сляби, все Но! Адмирал Небогатов ранен, командование отрядом принял командир осляби, капитан первого ранга Бер. На его ослябе одна пушка в кормовой башне. Передняя накрылась гидравлика и сейчас пытаются устранить заклинивание. На левом борту остались 2,6 дюймов, на правом 4, скорость 14. Победа! Цела носовая башня, приняла 2000 тонн воды, кормой села на метр. Крен на левую 4 градуса, машинная левого борта частично затоплена, откачивают. Машина на нем остановлена, скорость пока 11. Пересвет, скорость 14 башни ремонтируют, возможно носовую введут быстро. Сбита грудмачта выше Марса и фокмачта целиком. Переднего мостика нет, в боевой рубке все перебито, перенесли управление в кормовую. Разрушена передняя труба, бойсман погиб. В командование вступил старший артиллерист лейтенант Черкасов. Старший офицер тоже убит. Вообще убыль по штабу отряда и кораблю 14 человек офицеров. Повреждения посредней артиллерии в строю пока 4 ствола, еще две 6-дюймовки ремонтируют. Ясно. «Пока отвоевались. Приказ о и Пересвету следовать к России и Рюрику максимальным ходом. Победе по способности вступить в кельватор Григоровичу. А мы атакуем хвост японской линии». «За ними, Николай Дмитриевич. Для начала добьем подранка, а там поглядим. Передайте Степану Осиповичу наши координаты и общую ситуацию. Место, курсы, скорость тога. Если они не успеют, то через час японцы начнут топить транспорта». С Богом. Да, и прикажите Беляеву на кореец, пусть носовая башня работает не по фуса, а по концевому в колонне тога. Они до него еще вполне должны доставать. Может, притормозят хоть асахи два наших орелика. И еще всел Федорович, с Петропавловска отсимофорили, что могут держать отрядом 12 узлов. Четвертый боевой отряд, состоящий из относительно старых бронепалубных крейсеров и уже дважды не рискнувший пытать счастья с транспортами при виде кораблей Громадчикова, шел в трех милях по правому траверзу искалеченного броненосца Фусу. Командир отряда, контр-адмирал Того-младший, рассматривая происходящее вокруг него сражение в бинокль, только что осознал, что три русских броненосных крейсера, густо дымящих на левой раковине, Полным ходом направляются сюда, чтобы добить поврежденный броненосец. Бывший флагман Камимуры явно отставал от уходящей на северо-запад колонны японских главных сил, склоняясь к Осту. Его отряд пока еще может спокойно оторваться от русских, ведь по большому счету он-то им вовсе не нужен. А если представить себе бой с этим наглым русским трио? Почти линкорное бронирование русских не по зубам среднему калибру мелких крысеров-японцев. А вот одного русского восьмидюймового снаряда вполне может хватить любому японскому крейсеру для потери хода. Останутся торпеды, но шанс на успешное попадание в маневрирующего на большой дистанции противника, состоящего и тонущего корабля, ничтожен. И все закончится быстро и кроваво. Поэтому пора уходить. Но все-таки есть три момента, над которыми стоило подумать. Первый. Там, куда сейчас спешат Тога и Камимура, русские транспорты с десантом. Если их потопить, стратегическая инициатива снова в наших руках. Подойдут подкрепления, и флот вновь овладеет морем, а если эти три больших крейсера будут вскоре там, это серьезно осложнит командующему задачу. Второй. Сейчас, наплевав на нас, они идут убивать наш подбитый новейший броненосец, который ценнее для империи, чем все наши крейсера вместе взятые. И, наконец, третий. Не пристало самураю спасаться самому, сдавая на убой своего боевого товарища, даже если своей гибелью ты отсрочишь его конец лишь на пару десятков минут». Руднев, офицеры Крейсера и штаба эскадры в абсолютном молчании смотрели на то, как четыре кораблика Тога-младшего, развивая на стенгах мачт огромные боевые флаги, разворачиваются навстречу громобою памяти корейца и витязю. — Господа офицеры! — очнулся, наконец, Руднев. — Прежде чем мы начнем, я прошу вас отдать честь этим героям, которые сейчас идут сражаться с нами. Пусть каждый из нас... «Вспомнит их доблесть в ту минуту, когда нам, как офицерам, суждено будет делать выбор между жизнью и смертью». Руки офицеров вскинулись к козырькам фуражек. Краем глаза Руднев успел заметить, как приложили руки к бескозыркам матросы-сигнальщики. Они, эти простые русские парни, которым совсем не нужна была эта война, но которые знали, что начали ее вероломные и обезьяны и что их нужно обязательно побить, тоже прекрасно видели и понимали, что происходит сейчас и что должно произойти за этим. Итак, пока еще ничего не кончено. Все в рубку и открывайте огонь. Через 15 минут после начала перестрелки на проходе русских больших крейсеров вслед за японской колонной Акицусима потерял затопленным второе котельное отделение половину орудий и не мог дать ход больше десяти узлов. Как будто глумясь над беспомощностью японских снарядов, громобой прошел в пятикабельтовых от обреченного корабля и парой залпов в упор добил его. Акицусима до победного отбивался из единственного уцелевшего носового орудия, но его снаряды, как казалось японцам, бессильно лопались на толстой бортовой броне громобоя. Однако приказ Руднева пройти в рубку оказался не напрасным. Один из японских фугасов взорвался на ее броне, а другой снес ограждение на правом крыле мостика. Его осколки посекли деревянный настил и выдрали три ступени трапа. Витязь еще раньше перенес огонь на следующую жертву. Крейсер «Сума» продержался под русским огнем в общей сложности минут двадцать. До тех пор, пока в него, один за другим, не попали подряд три восьмидюймовых снаряда. Концевой крейсер японского отряда, Акаси не выдержал морального испытания от зрелища избиваемых собратьев. И так, прилично отставший, он заложил резкую циркуляцию на обратный курс, за что и получил в благодарность от русских всего два шестидюймовых подарка, один из которых, по счастью для кочегаров, не взорвался, пробив карпас и пролетев всего в паре десятков сантиметров от паропроводов кормовой котельной. Яростнее всех сопротивлялся флагман Тога-младшего, Нанива, сначала даже дерзко попытавшийся сблизиться с громобоем для минной атаки, чем вынудил русские корабли чуть отвернуть к западу. Но за пару минут до приказа Руднева об отвороте канонирам громобоя удалось всадить японцу 6-дюймовый снаряд в боевую рубку. Пробив три дюйма старой железной брони, он рванул в замкнутом пространстве, покалечив все приборы управления и большинство находящихся в рубке людей. Неуправляемый крейсер катился в сторону русских в плавной левой циркуляции. Раненых и контуженных, включая адмирала и командира, вынесли на палубу, а в рубке старший офицер пытался восстановить управление но пока его приказ о повороте на курс, способный дать крейсеру шанс для пуска торпед, ногами вестового бежал до румпельного отделения, он стал совершенно неактуален. Пристрелявшись, русские крейсера засыпали на Ниву смертоносным металлом. 203 миллиметровый снаряд продрался через полупустую угольную яму правого борта, прошил скос бронепалубы и сдетонировал внутри котельного отделения старого крейсера разнеся там три из шести его котлов и перебив главную паровую магистраль. Еще пара шестидюймовых попаданий усугубили ситуацию, вызвав затопление угольных ям того же борта. 20 лет назад, в момент ввода в строй, нива был сильнейшим бронепалубным крейсером мира. Сейчас он, окутанный клубами вырывающегося на свободу из котлов в пара, беспомощно качался на волнах бесхода, оседая в воду и медленно кренес на правый борт. Однако борьба за живучесть продолжалась. Аварийные партии творили чудеса. Вскоре старшему офицеру доложили, ход можно будет дать через четверть часа, затоплены котельное отделение номер один и две угольных ямы правого борта. Но крен удалось стабилизировать на уровне 12 градусов. Поскольку старший механик навечно остался в котельном отделении номер один, Младший механик оценил запас плавучести в 30%. Огонь по громобою из всех стволов целится лучше. Оценив повреждения как очень серьезные, но пока не смертельные, вступивший в командование крейсером старший офицер Судзуки Хироши решил продолжить бой. Его редкий, но прицельный огонь вывел из строя на флагмане Руднева две шести дюймовки, причем один из расчетов погиб почти весь. Еще два снаряда взорвались в районе мостика русского корабля. Но чудес не бывает, и по прошествии тех самых 15 минут, так и не дав ход, с выбитой артиллерией и обломанной фок-мачтой, на Нива затонул под беглым огнем двух русских кораблей, медленно погрузившись кормой вперед. Над морем еще какое-то время возвышался таранный форштевень, уходящего в историю самого знаменитого эльсвикского грейсера, на который карабкались уцелевшие моряки. С Витязя, проходившего мимо, им сбрасывали что-то из спасательных средств. Опередивший громобоя и идущий несколько подаль от двух других крейсеров, память корейца, не сумел поучаствовать в этой быстротечной разборке всерьез. Помешал Фуса. Он тянулся за строем колонны японцев, все больше склоняясь к косту, и беспорядочно вилял с разбитым рулем. Однако неустойчивость на курсе не мешала его артиллеристам вести довольно точный огонь по догоняющим русским крейсерам. Особенно доставалось от него сейчас именно корейцу, и тот старался не оставаться в долгу. Вообще, на противостоянии этой пары, сначала заочном, а потом и реальным, стоит остановиться подробнее. В конце XIX века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 При встрече почти неминуемо топил их обоих как кутят. Его средний калибр, 790 мм орудий на каждый борт, был почти равноценен главному калибру обоих гарибальдий. Одно орудие в 10 дюймов и 6 8-дюймовых. Для лентяев и несведущих это 203 мм. Для противодействия же 146-дюймовкам итальянцев оставался главный калибр британца.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 Увы, примеры подобной государственной мудрости можно в истории человечества пересчитать по пальцам, не снимая ботинок. А никому не нужные, уже готовые корабли попали на свободный рынок. Сейчас Фуса, заказанный Чили и выкупленный у Англии и Японии, гвоздил своими орудиями по памяти корейца и витязю, заказанным когда-то Аргентиной, выкупленных у Италии Японией, украденных на полдороге наглым варягом и теперь ведущими бой под русским флагом. Но сколько веревочки не веся, а конец близок. Созданные для уничтожения друг друга корабли, а также их японские и русские экипажи, сейчас именно этим и занимались. За исключением двух русских офицеров, их викерского орудия и его прислуги. В носовой башне памяти корейца товарищ прапорщик Диких и лейтенант Тыртов были обоюдно недовольны друг другом. Совершенно наплевав на подбитый гальюн, они пытались достать концевой броненосец Тога – Асахи. Учитывая, что до этого по ходу боя по нему, кроме их корейца, в разные моменты работали и Пересветы, и Сесой с Севастополем, и Светители, ему приходилось не сладко. Но пока этот корабль вполне оправдывал высокую репутацию своих строителей. Построенный в 1090 году на верфи Джона Брауна в Англии, Исполин в 15 тысяч тонн был одним из лучших в мире. А с поправкой на то, что его команда имела реальный боевой опыт, наверное, просто лучшим. Под градом русских снарядов с трех святителей Исысоя во время боя на контркурсах, а также нескольких 10-дюймовых подарков с памяти корейца, Любой другой броненосец любого другого флота мира уже или затонул бы, или как минимум вышел из строя. Но Асахи, несмотря на выбитую недавно кормовую башню, снесенную наполовину вторую трубу, взрыв в носовых казематах левого борта, упавшую до 14 узлов скорость и принятые почти полторы тысячи тонн воды, упорно, хотя и постепенно отставая, шел в строю японских главных сил. В момент отворота тога от русской линии командир броненосца, капитан первого ранга Ямада, без пяти минут контр-адмирал, украдкой от подчиненных, даже облегченно выдохнул. Он надеялся, что теперь у его корабля появится шанс. — Мы выпустили уже почти сорок снарядов, и что? — снова начал Тыртов, не отрываясь, впрочем, от дальномера. — Еще час-полтора такой стрельбы, и все. Можно сидеть, курить до конца боя. Те снаряды, что в бывшем погребе противоминного, до конца боя к нам не перетащить. А результат? Поить в молоко. Ну, в задницу гальюну разок врезали, и то без видимых серьезных последствий. Да этому вот еще тут раза три вкатили. И что? Опять потушился холера и идет себе, как ни в чем не бывало. Слушай, Дмитрий Дмитриевич, ну что ты хочешь, чтобы я тебе доброго ответил? Выцеливающий в прицел Асахи Диких... Был недоволен стрельбой башни не меньше командира, но из принципа с ним не соглашался. Мне что, сплавать кто-то и спросить у него, куда мы попали? Так он и сам не знает, какой снаряд от кого прилетел. И вообще, броненосцы этого не Якума, тут шкура другая. По теории столь нелюбимой вами вероятности, не упустил шанса поддеть товарища более образованный Тертов, мы должны были уже попасть раз шесть-семь, а я видел четыре. «Вертикаль готова. Как поймаешь, бей!» «Выстрел!» — почти мгновенно раздался отзыв, отвечающего за горизонтальное наведение дикого. Полуминутная пауза ожидания падения снаряда, во время которой тишину в башне нарушать никто не рисковал. Падение снаряда не наблюдаю. Ты видел?» «Нет!» — опять как в воду канул. Ответ Тыртова был заглушен взрывом у башни очередной японской ответки — На самом деле с меткостью у единственной 10-дюймовки Рудневской эскадры все было в порядке. Проблемы были скорее с удачливостью. Бронебойные снаряды, попадая в японские корабли, часто проходили на вылет, снеся, например, кормовой мостик на Асахи и чуть позже продырявив ему ют, выломав половину адмиральского балкона, что в бою совершенно безвредно и абсолютно ненаблюдаемо с дистанции в несколько километров. В завязке боя один из дальних выстрелов почти вывел из игры «Идзума». Попади он под таким углом в палубу, но... Промах в 5 метров при стрельбе с дистанции в 6 миль — это накрытие. То есть прицел взят абсолютно верно, и корабль противника был вполне в эллипсе рассеивания, но все равно промах. Один из ненаблюдаемых снарядов вывел из строя кормовую башню на Асахе. Но на памяти корейца этого попадания не заметили. Зато огонь Фуса, на котором, похоже, справились наконец с управлением, начал доставать русский корабль все больше. И вот его-то замечали на русском крейсере все. Сначала подбило кормовой мостик, а теперь, судя по начавшему поступать в башню дыму, на баке начинался серьезный пожар. Господа бога, душу мать, блудницу вавилонскую в койку со всеми апостолами! Судя по выражениям Дикого, для башни последнее попадание тоже не прошло даром.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 Требовалось около шести минут, и Асахи вот-вот неминуемо должен был выскользнуть из прицела. «Выстрел!» — перебил Тыртов своего напарника, погоняющего уже истекающих потом матросов. Лейтенант торопился использовать как можно больше снарядов до того, как поломка гидравлики окончательно выключит их из боя. На попадание при таком, с позволения сказать, наведении он на самом деле не особо-то уже и рассчитывал. Но вдруг да повезет. — Падение! — Ого! — Тыртов сперва не поверил своим глазам. Все дневные труды, все месяцы подготовки и десятки выпущенных в бою у Кодзимы и на учениях снарядов — все это было не зря и окупилось сторицей, когда казалось, что все шансы уже упущены. — Платон, братцы, вот теперь мы, кажется, ей-богу попали. На борту Асахи, ясно видимая в прицелы и дальномеры, вспухала жирная клякса черного дыма с багровыми прожилками, выбивающегося вверх огня. Там, на месте третьего нижнего каземата левого борта, что-то взрывалось и горело. Вот вверх выбросило еще одну высоченную шапку дыма, из которой что-то разлеталось, поднимая вокруг корабля пенные всплески. А в небо вонзился столб пламени, достигающий среза труб. «Ура! Мы попали! У японца крен! Уже градусов 10 на левую!» В голос завопил лейтенант. «Получи, зараза!» Устало вытер лоб диких. «Если кто хочет посмотреть на дело рук своих, ребята, как зарядите орудие, можете сбегать на верхнюю палубу глянуть. Такое вам, Соложатам, в жизни может больше и не увидеть. Мы на циркуляции, Дмитрий Иванович. Пока не встанем на курс, я не знаю, куда наводить» а вручную ворочить башню, просто так, не знава куда, бестолку. «Остаток снарядов 27. Заряжаем фугасным. Бронебойных в погребе осталось пять штук. Пока побережем». Поддержал его Тыртов, не в силах оторвать глаз от Асахи, на котором что-то продолжало взрываться и, не думая, затихать. «Да он же валится! Честное слово, Платон Иванович, дорогой, мы его все-таки достали». Но его крик был обращен уже в спину старого сверхсрочника. Тот сам не удержался и выбежал из башни посмотреть на первый в жизни утопленный им линкор. После войны дотошные эксперты подсчитали, что при поражении каземата или башни шансы на взрыв погребов боезапаса для орудий картузного заряжения были около 10%. Гильзового, используемого на русских 6 дюймовках, не более трех. В случае с Асахи эта статистика оказалась для японцев роковой. Именно от детонации погребов среднего калибра после попадания в башню погиб предсусеми русский броненосец «Бородино». По иронии судьбы, он не смог пережить последний залп, сделанный по нему с «Фудзи». Корабль опрокинулся и затонул настолько стремительно, что с него спасся всего один матрос – Марсовый Семен Ющин, случайно оказавшийся в этот момент в носовом каземате «Трехдюймовок». Как бы стараясь отомстить за старшего брата, а вернее, определив наконец точную дистанцию пристрелкой, Фусо нанес памяти корейца очередной жестокий удар. Десятидюймовый японский снаряд пробил броневой пояс в средней части корабля чуть ниже ватерлинии. Заливаемыми водой угольными ямами и машинным отделением итальянец стал ощутимо крениться на правый борт. Работая по пояс в воде, машинисты, механики и трюмные под руководством Франка лихорадочно пытались приостановить поступление воды, поскольку помпы явно не справлялись. На мостик ушел неутешительный доклад о множественных осколочных пробитиях и деформации переборки между машинным и угольным бункером, где взорвался подарок от Фуса, и прогноз о возможной остановке паровой машины минут через 15, если воду не удастся обуздать. Намереваясь больше не искушать судьбу, Руднев, заметив мелькающие справа за японскими броненосцами миноносцы, приказал своим кораблям отвернуть на два румба влево, чтобы при догоне оставить минные корабли противника за его линией. На самом корейцы срочно втягивали в казематы орудия правого борта на случай, если с креном не удастся быстро справиться. Огонь по фусу вела только его кормовая башня. И корабль пока остался с двумя 8-дюймовками против всего японского линейного флота. Но если бы только линейного